Кадетливая дежурная сестра, стрельнув подведенными глазами с улыбкой, сообщила, что доктора Волошину вызвали на консультацию в другое отделение, но больного Семёнова сейчас пригласят товарищ из милиции, может с ним поговорить в комнате, где дежурят ночные сестры. это налево в конце коридора. Скрывая разочарование, Лобанов направился к указанной двери. А спустя несколько минут, Семёнов уже сидел перед ним в своем сером больничном халате с зелеными отворотами, в шлепанцах, над которыми болтались грязные тесемки от кальсон. Худой, со сладкой яблочной кожей на лице, как бывает у когда-то полных людей, внезапно вдруг похудевших. Кожа в уголках рта и около глаз чуть заметно подергивалась, Словно Семёнову требовались усилия, чтобы это напускное равнодушие не стерлось с лица. Блежной рукой он поминутно приглаживал свалявшиеся перепутанные волосы и проводил по щекам заросшим рыжещиной. Вы поняли, что вчера произошло, Пётр Данилович? Строго спросил Лабанов. Ах, боже мой, конечно, понял. Семенов нервно передернул плечами. Чего ж тут не понять? Что же вы поняли? вы задержали этого типа с чемоданом только и всего. А что было потом? "А откуда я знаю, что было потом?" раздраженно ответил Семёнов. "Потом этот чемодан у него выбили из рук, как вы помните, и мы ловили уже второго типа. Возможно, возможно. Тут столько набежало народу, что я уже ничего не видел. Допустим. Но кто был этот второй, Фёдор Леонич?" "Откуда я знаю? Что он мне докладывал, кто он такой?" Семёнов возмущенно посмотрел на Лобанова, на спалах вчитах и вопрос с пилотаресткой слиней задергивать кожу около глаз. Однако что-то слишком уж нервничаешь, подумал Лобанов. Докладывать и не требовалось, все так же спокойно возразил он. «Вы его и так узнали, и он вас узнал. Он узнал, растерянно переспросил Семёна. Конечно. И ещё раньше, чем вы его». Семёнов задумчиво посмотрел на свои ноги в шлёпанцах, проживал губами и наконец решительно объявил: А я его не узнал, представьте себе. Трудно, покачал головой Лобанов. Даже невозможно. Я это понимаю так, что вы просто не хотите говорить. И это нехорошо, Петр Данилович, предупреждаю вас. Что вы от меня хотите? Я больной человек, я инвалид, внезапно закричал Семёнов, стуча худыми кулаками по колену. Вы меня законах хотите? В могилу сести? Не знаю я его, не знаю, не знаю. Тихо повысил голос Лобанов. Никто не собирается сводить вас в могилу, и не кричите. Вы в больнице находитесь, а не у себя дома. Вот именно, я больной, я тяжело больной и и не могу, не желаю. А вы мне допрос устраиваете. все так же взбужденно произнес Семенов, захлебываясь в собственных словах. Ну что ж, Я не знал, что вам стало вдруг так трудно разговаривать со мной, усмехнулся Лобанов. «Придется наш разговор отложить на несколько дней. Вас к тому времени выпишут из больницы, тогда я вам снова задам этот вопрос. Вы же видите, что про человека с чемоданом я вас не спрашиваю. Вы его действительно не знаете, и он вас тоже. Ему на вас указал тот старый. Они так заранее условились. А вам «Вам он указал на того человека с чемоданом, глазами указал что это Арданилович, всего лишь глазами. Не знаю, кто там чего глазами указывал, упрямо и раздраженно ответил Семенов». Ладно, кончим тогда этот разговор, сухо сказал Лобанов. Я только повторю то, что сказал вам вчера. Этот самый Борисов, как он себя вам назвал, опасный преступник, и мы его найдем. Во что бы то ни стало найдем». С вашей помощью или нет, все равно, только вам, Семёнов, это не все равно. Если вы хотите надеяться хоть на какое-то снисхождение, потому что вас будут судить, Семёнов, вы тоже преступник, хотя и помельче. А траву, которую вы пытались продать через сеньгу, выпили двое мальчишек, мы их пошли. Вы тут кричали, что хотите жить, хотите выздороветь. А я вам ответил, что мы хотим, чтобы никогда и никому не попадала в руки та трава, чтобы жили и были здоровыми те мальчишки, которых вы чуть не отравили. Воздух, что будут судить вас. И того Борисова и Ивана тут вдруг Лобанов заметил, что Семенов неожиданно вздрогнул. Снова задергалась в коже около глаз, а худые пальцы торопливые и ненужно натянули халат на спалой грудь. "Ну, голубчик", подумал Саша с ожесточением, "Можешь больше ничего не говорить. Кажется, я уже догадался".